А тут много, очень много, а у него самого гораздо больше. Он не понимал, что причина её молчания не в том, что она хочет получать больше 15% с прибыли, а в том, что вообще не хочет принимать участие в этой дуриловке. Когда она сообщила об этом главному, тот сурово заявил: "Ты ведь сама подписывала договор. Разве и забыла?" Так что теперь поздно. Будешь делать, как я скажу. Новая серия статьи с результатами твоих поисков выйдет после 8 марта. Ладно, на телевидение до рождения Федяки не пойдёшь, а вот сразу после да. И, пожелав ей доброго дня, удалился, оставляя за собой в квартире удушливый аромат дорогущего мужского парфюма. Однако выхода их в счёт Лера так и не застала, потому что 8 марта, которое совпадало с днём рождения Фёдора Б и которое она отмечала в своей квартире вместе с виновником торжества, точнее, с двумя Фёдорами, одним суетившимся на кухне, а другим у неё в животе. Лера зайдя в ванную, вдруг ощутила резкую боль, от которой у неё потемнело в глазах. чувствуя, что по её ноге течёт что-то тёплое, она, цепляясь за стенку, добралась до кухни, на которой Фёдор, вдруг вообразивший себя большим кулинаром, пытался приготовить утку в яблоках. А где у тебя, дуршлак? начал он, обернулся и заметил Леру, оседавшую на пол. Кисарево сечение имело место тем же вечером. И незадолго до полуночи Лера, придя в себя, увидела заплаканное, радостное лицо Фёдора, который с гордым видом стоял у неё в палате, сжимая в руках свёрток, от которого торчали крошечные сморщенные красные ручонки. "Папочка, позвольте и мамочке полюбоваться на вашу красавицу", произнесла медсестра, смотревшая на них с улыбкой, и приободрила Леру. И с вами, и с малышом всё хорошо, но вам недельку придётся провести у нас. Красавицу, малышку, Фёдор, поднося к ней попискивающий свёрток, умилительным тоном сказал: "Вот и твоя мамочка, вот она какая". Смотря на ребёнка, Лера вдруг ощутила, что горько плачет. Нет, не от радости и не от облегчения, что всё, несмотря на преждевременные роды, было в порядке. А из-за того, что на Свету у неё появилась дочь, а не сын, Федяка. Вы возьмите её на ручки, мамочка, возьмите. Она должна к вам привыкать, а не только к папочке, произнесла мать сестра и, забрав у Фёдора новорождённую, протянула её Лере. Та осторожно, с каким-то внутренним недовольством, приняла свёрток и попыталась разглядеть лицо дочки. Но ведь у нее должен быть Федяка. Разве она когда-то сможет полюбить ее? Потом Лера неоднократно карила себя за эту идиотскую, вызванную вероятнее всего после родовым стрессом, гормонами и, как выяснилось, все же не самым легким кесаревым мысль. Потому что дочку, свою дочку, она полюбила сразу и безоговорочно. И что с того, что до этого она вбила себе в голову блажь, что появится на свет Федяка? А появилась Феодора. Раз уж не вышло Фёдора, обещание своё данное Крылову, который сходил с ума от появления на свет белоночки Леры, новоиспечённая мать решила не нарушать. Как как? переспросила её работница Закса, и Лера чётко повторила: Феодора. Как византийскую императрицу шестого века. На счет имени пусть и необычного во вопросов не было, как впрочем и и фамилии, а вот относительно отчества Лера записала дочку как Феодору Михайловну Кукушкину. Отчество она взяла в честь своего папы, деда Феодора. Он был бы так рад внучке, а бабушка своей правнучке. но не довелось им увидеть Феодору, которую Фёдор Бекрылов сразу же непочтительно прозвал Фидуркой. А вот что бы сказал Кирилл? Ведь она должна была быть вообще-то Феодора Кирилловна. Нет, Кирилл отношения к ним не имел. Своих мёртвых, которым он принадлежал, Лера давно похоронила. А что если прав Стивен Кинг? И иногда они возвращаются. Появление в редакции бульвар-экспресса Леры вместе с Феодорой, которую она сама ласково звала Феденькой, в лев Крылову на месте забыть о своей фигурке стало событием номер 1. Все дамы желали подержать её на руках, и даже мужчины, восторгаясь красотой Феденьки, сюсюкали си и нянчили с ней. оставив работников редакции возиться с её дочкой под бдительнейшим присмотром будущего крёстного отца Фёдора Б. Крылова, Лера шагнула в новый, огромный, с гигантским письменным столом и новейшей моделью ноутбука кабинет главного. Тот, сияющим лицом, запуская руку в карман шикарного костюма и вынимая коробочку, произнёс: "Вот, подарок юной Феденьке от меня". В коробочке были сверкавшие искрками бриллиантов изящные золотые сережки. Из моих пятнадцати процентов вычтите, осведомилась Лера, а главный насупился. Как ты можешь обо мне такое только думать? Ты мне как дочь, а Феденька как внучка. Лера, повертив в руках коробочку, протянула ее обратно главному. Знаете, у меня было время, чтобы хорошенько всё обдумать и принять решение. Я прекращаю с вами сотрудничество. Желваки главного заходили. Глаза превратились в узкие щелочки. Лерочка, у тебя что? После родовой психоз ты понимаешь, чем это для тебя обернётся? Лера чётко ответила: "Понимаю. Потеряй 15% с прибыли, получаемой вами, от обувания читателей. Я принимать в этом участия не буду и поэтому покидаю вас. Вырвав у нее коробочку, главный прошипел: что кто-то из конкурентов взял тебя в оборот? Больше предлагает. Хорошо, будешь получать двадцать процентов. Вы не поняли. Я не желаю. Двадцать пять. Это мое последнее слово. Больше ты не заслужила. потому что ты всего лишь кукла в витрине, не более. Формулировка была весьма точной. Вы правы, это так. И не желая оставаться этой куклой в витрине, а также дурить читателям головой, я приняла решение прекратить с вами сотрудничество. Ни какие конкуренты меня не переманивали. Я вам крайне благодарна за всё, но нам не по пути. Швырнув коробочку с серёжками на стол, он брызжа слюной проорал: "И не ври, что не переманили. Переманили да ещё как. Только учти, права на твоё имя принадлежат мне. Лена К моя". "Лера на это спокойно ответила. И пусть её и остаётся, потому что я зарегистрировала на своё имя торговую марку Лера К. И запретить мне её никто не сможет". потому что я в самом деле Лера К, то есть Валерия Кукушкина, и буду работать под этим псевдонимом, который собственно таковым не является, а всего лишь сокращением моего подлинного имени. А использовать моё подлинное имя мне никто не запретит, главный, уставившись на неё, выдохнул. Ну ты и змея, Лера К. Да к кому ты нужна? Уходи вместе со своей ублюдочной дочкой, которую ты невест от кого пригрела. Возьму на твое место другую тупую куклу, которая будет в программах ресницами хлопать и говорить все то, что я прикажу. В дверях Лера заметила. Понимаю ваши негодования, которые я заслужила. Это я не отрицаю. Еще раз повторюсь, что за все вам крайне признательна. И это не сарказм и не издевательство, а чистая правда. Но я вам уже сполна за всё отплатила. А вот за то, что мою дочку вы назвали ублюдочной, я вам никогда не прощу. Желаю вам всего наилучшего. О том, что она разорвала отношения с Бульвар Экспрессом, Лера сообщила Фёдору только тогда, когда они вернулись к ней на квартиру. Меняя Феденьке подгузник, золотое перо российской журналистики едва не выронил онный на пол. Лера, да ты что? Почему ты это сделала? Надо же было только смирно сидеть и получать свои пятнадцать процентов.